Глава 14. Однако мне пора винтить. Меня ждут, сказал Лаевский. Прощайте, господа. И я с тобой погоди, сказала Надежда Фёдоровна и взяла его под руку. Они простились с обществом и пошли. Кирилен тоже простился, сказал, что ему по дороге и пошёл рядом с ними. Что будет, то будет, думала Надежда Фёдоровна. Пусть ей казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из её головы и идут в потёмках рядом с ней и тяжело дышат. А она сама, как муха, попавшая в чернила, ползёт через силу по мостовой и пачкает в чёрное бок и руку Лаевского. Если Кирилин, думала она, сделает что-нибудь дурное, то в этом будет виноват не он, а она одна.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 И разве по этому думала она теперь? Он не имеет права поступать с ней, как ему угодно. "Тут, голубка, я с тобой прощаюсь", сказал Лаевский, останавливаясь. "Тебя проводит Илья Михайлович". Он поклонился Кирелину и быстро пошёл поперёк бульвара, прошёл через улицу к дому Шишковского, где светились окна и слышно было затем, как он стукнул калиткой.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 Теперь же вижу, что вы просто не умеете обращаться с порядочными людьми. Вам просто хотелось поиграть мной, как с этим мальчишкой-арменином. Но я порядочный человек и требую, чтобы со мной поступали как с порядочным человеком. Итак, я к вашему слугам. У меня тоска, сказала Надежда Фёдоровна и заплакала. и чтобы скрыть слёзы, отвернулась. У меня тоже тоска. Но что же из этого следует? Кирелин помолчал немного и сказал отчётливо с расстановкой: "Я повторяю, Сударыня, что если вы не дадите мне сегодня свидания, то сегодня же я сделаю скандал. Отпустите меня сегодня", сказал Надежда Фёдоровна.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 Сегодня и завтра. Надежда Фёдоровна подошла к своей калитки и остановилась. Отпустите меня, шептала она, дрожа всем телом, и не видя перед собой в потёмках ничего, кроме белого кителя. Вы правы, я ужасная женщина, я виновата, но отпустить, я вас прошу, она дотронулась до его холодной руки и вздрогнула. Я вас умоляю.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 Я отделаться от проклятого ощущения жизни, с её морем, звёздами, мужчинами, лихорадкой. Только не у меня дома, сказала она холодно. Уведите меня куда-нибудь. Пойдёмте к Мюргидову. Самое лучшее. Где это? Около старого вала. Она быстро пошла по улице и потом повернула в переулок, который вёл к Гарам. Было темно. Кое-где на мостовой лежали бледные световые полосы от освещённых окон. И ей казалось, что она как муха, то попадает в чернила, то опять выползает из них на свет. Кирилен шёл за нею. На одном месте он споткнулся и едва не упал, и засмеялся. Он пьян, подумала Надежда Фёдоровна. Всё равно. Пусть Ачмянов тоже скоро простился с компанией и пошёл вслед за Надеждой Фёдоровной, чтобы пригласить её покататься на лодке. Он подошёл к её дому и посмотрел через палисадник. Окна были открыты. Настишь? Огня не было. Надежду Фёдоровну позвал он. Прошла минута. Он опять позвал. Что там? послышался голос Ольги. Надежда Фёдоровна дома? Нет, у ещё не приходила. Странно. Очень странно, подумал Емнянов, начиная чувствовать сильное беспокойство. Она пошла домой. Он прошёлся по бульвару, потом по улице и заглянул в окно к Шишковскому. Лаевский без сюртука сидел у стола и внимательно смотрел в карты.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 обещал вместе кататься вечером на лодке. Окна в том доме, где жил Кирелен, были темны, и у ворот на лавочке сидел городовой и спал. Очмянову, когда он посмотрел на окна и на городового, стало всё ясно. Он решил идти домой и пошёл, но очутился опять около квартиры Надежды Фёдоровны. Тут он сел на лавочку и снял шляпу.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 Лоевский вернулся домой в 3-м часу.